Глава вторая «Мяу!» Груша взлетела ко мне на руки, пролетев пулей от порога до середины комнаты, и, не останавливаясь, быстро взобралась на плечи, разлегшись на них, как воротник, оглаживая меня хвостом по шее. «Эй, ты чего?» Протянув руку, я потрепал кошку по загривку и опустил руку, услышав сток в дверь. Смысла стучать я не видел никакого. Все равно дверь была приоткрыта, в эту щель только что влетела груша. Но постучавшийся человек решил проявить немного вежливости, все-таки к Великому князю ломиться, не к холопу в людскую. Дожидаться же моего позволения войти стучавшийся не стал, и дверь открылась шире, пропуская в комнату высокую худую фигуру в огромном парике. Это поистине дьявольское создание, ваше Высочество. Человек, уже перешагнувший порог зрелости, остановился передо мной, опираясь на тяжелую трость и глядя на все еще сидевшую у меня на плечах кошку. Оно поселилось здесь для того, чтобы сбивать с ног посетителей и, если повезет, тем самым лишать их жизни. Вы слишком драматизируете, Андрей Иванович. Вовсе груша не хотела вас убивать. Я скупо улыбнулся, про себя добавив, что кошечке точно нет никакого дела до Ушакова. «Вот господина Лауди, она почему-то не любит. Наверное, он ее сильно напугал, а то и хвост отдавил, когда падал. Вот груша и запомнила его, и теперь так и норовит укусить за лодыжку». «Какое у вас странное представление о пугливости вашей кошки, ваше высочество, Петр Федорович». Ушаков скептически хмыкнул и перевел взгляд с кошки на меня. «Ну, почему же?» Я задумчиво протянул руку и попытался снять грушу с шеи, потому что она у меня уже вспотела в том месте, где разлеглась теплая пушистая зверушка. Кошка уходить с такого удобного места не захотела и вцепилась в камзол, выпустив когти. Ай! Острые когти добрались до кожи и весьма чувствительно оцарапали ее. Отцепись, животное! Мне наконец удалось снять грушу с плеч и опустить ее на пол. Кошка пыхтела, как заведенный чайник раздувшись при этом как шар, став в два раза больше за счет вздыбившегося пуха. В тот момент, когда она оказалась на полу, груша громко мявкнула и, повернувшись ко мне пушистой задницей, задрала хвост и побежала к двери. «Ну вот, обиделась. Теперь задабривать придется сметанкой свежей. А то, зараза, такая спать не даст. Будет всю ночь по мне скакать». Мы с Ушаковым проводили кошку взглядами, При этом во взгляде начальника тайной канцелярии читалось отношение к ней, написанное большими буквами, которые все были нецензурными. «Андрей Иванович, а может вы мне поведаете, почему я почти со всеми посетителями встречаюсь в своей спальне?» «Ну как же, ваше высочество, а где же еще? Ежели вы, почитая, все свое время здесь проводите, словно тут у вас и кабинет рабочий, да приемная для аудиенций. Ушаков переступил с ноги на ногу, тяжелее опёршись на трость. Ему явно было тяжеловато стоять передо мной, но, не слишком понимая, что делаю, сесть я ему не предложил. Иной раз мысль крамольная мелькает, что ее величество Елизавета Петровна едва ли не в черном теле вас держит, и вовсе не любящая тётушка она вам, а мачеха злая. Но даже не знал, что так обо мне думают при дворе. Я внимательно смотрел на старого лиса, который сухо улыбался, глядя на меня. И чем же я заслужил этот образ бедной сиротки? Ну, посудите сами, ваше высочество. Ушаков снова переставил трость, а на виске у него я заметил капельку пота. Махнув рукой на стул за столом, первым сел на соседний. Ушаков глянул с благодарностью и с явным облегчением сел на предложенное место, вытянув вперед правую ногу и лишь затем продолжил встречаетесь вы с посетителями как сами упомянули в Апочевальне. при этом многие думают что не по какой то своей причуде а просто потому что вам негде больше принимать посетителей крип бы ваш за копейку удавиться готов даже на одежде великого князя экономит и он с явным неодобрением оглядел мой камзол который не так уж сильно отличался от его чтобы смотреть таким взглядом подумаешь брюликов на нем не стало единственные украшения серебряные пуговицы да у самого камзола немного крой поменялся в нем я хотя бы двигаться мог ведь когда на тех же поединках дуэлянты красивыми жестами сбрасывали камзолы и оставались в рубашках это они вовсе не форсели перед зрителями они таким образом свободу действий получали теперь же я мог свободно поднять руки без риска вывихнуть их из суставов а окружающие решили Что на мне сэкономили? Никогда бы не подумал. «После ваших слов, Андрей Иванович, я могу только один вывод сделать. Нужно в этой жизни что-то менять. К тетушке же в опочивальню никто вот так запросто не заходит», пробормотал я, задумчиво посмотрев на дверь. «Там за дверью должен стоять гвардеец. Кто-то же кошку тяжелую створку приоткрыл. Тогда почему Ушакова не тормознули?» И ведь не в первый раз это уже происходит. Надоело, если честно. И вот с этим-то надо что-то делать. Хотя бы на первое время гвардейца поменять. У меня свой полк имеется. Зачем мне эти пришлые?» «С одной стороны, я могу понять все ваше негодование, ваше высочество. Но с другой...» Ушаков вздохнул. «Вы бы уже кабинет себе определили». А то и непонятно совсем, где вы встретиться желаете. Время назначено, кабинета нет. Значит, хотите встретиться там, где в это время находиться будете. Ее величество никогда не назначает аудиенции на то время, когда она может в опочивальне находиться». Шаков покачал головой. Да так интенсивно, что его высоченный парик колыхнулся. «Ну что же, логично» хотя никак не объясняет того факта, почему гвардейцы беспрепятственно пропускают ко мне Ушакова. Да и факт, что Елизавета в спальне никому встречи не назначает, верится с трудом. «Это вы сейчас хорошо, — сказали, Андрей Иванович. Когда придет Крипбе, я вместе с ним решу эту проблему. Действительно, коль о делах, каких начал речь вести, то не гоже без комнат для этих самых дел оставаться. Но позвал я вас для того, «Чтобы кое-что разузнать». Ушаков поджал и так тонкие губы и переложил с места на место трость. «Не нравится ему, что кто-то в его дела лезет. Но это никому бы не понравилось. Вот только придется ему терпеть, потому что я кровно заинтересован, чтобы его детище цвело бурным цветом. Вот только не в том виде, в котором оно пребывает сейчас. Но рубить с плеча я не собирался». Тем более, что не слишком понимал всех принципов работы этих предтеч чекистов. Как вам известно, тетушка моя, Ее Величество Елизавета Петровна, назначила меня шефом тайной канцелярии и наделила чрезвычайными полномочиями. Я примерно догадываюсь, о чем вы сейчас, Андрей Иванович, думаете, что недоросли решил поиграться и решили терпеть только из-за приказа государыни. По выражению лица Ушакова, что-то прочесть было сложно, но потому как дрогнул уголок его рта, можно было предположить, что я попал в цель своими словами. И «Я хочу напомнить, что вы сами приставили ко мне Суворова и просили помогать выявлять Крамолу в тех кругах, где я могу появиться. А ведь меня едва не похитил сумасшедший Лях, а то и не убил, и лишь стечение обстоятельств не позволило ему это сделать. «Что вы хотите этим сказать, ваше высочество?» Машаков слегка побледнел. Видимо, ему самому было не по себе от того, что практически проворонили назревающий заговор и чуть не потеряли наследника. Вряд ли Елизавета Петровна им простила бы такую глупость. Она в дела канцелярии особо не вникала, но вот то, что ее положение весьма упрочнилось с моим появлением, прекрасно понимала. Я хочу сказать, что тайные канцелярии, так же, как и мне, что-то в жизни нужно менять. А для этого нужно понять, что вы делаете не так. Вы же умный и опытный человек, Андрей Иванович. Вы, как никто, должны понимать, что, рассказав вслух о чем то начинаешь это что-то воспринимать по-другому. А там и я могу что-то такое ляпнуть просто в силу своего отрочества, что при детальном рассмотрении можно будет и опробовать». Уж вам-то докладывали, что я знатным выдумщиком слыву. И я улыбнулся, может быть, даже немного заискивающе, но мне было жизненно важно привлечь его на свою сторону. Когда я готовился к этой встрече, то всерьез раздумывал о том, с кем ее провести: с Ушаковым, который все еще начальник, или с Шуваловым, которого все на эту роль прочат. В итоге я выбрал Ушакова и сейчас гадал, не ошибся ли со своим выбором. «И что же вы поменяли бы в нашей службе в первую очередь, ваше высочество?» Ушаков горько усмехнулся, намекая на то, что моя тетка в первую очередь захотела поменять начальника. «Ха, я не знаю, Андрей Иванович. Мне надо бы ещё разобраться, что вы вообще делаете. Какие пределы у слова и дела имеются?» Сложив руки на груди, я смотрел на главного палача Российской империи, А именно так воспринимался Ушаков среди знати. Меня просветил Суворов, когда я попросил его передать приглашение Ушакову, что именно Андрей Иванович придумал сначала немного пытать подозреваемого, а потом уже следователю передавать. Он называл это «создание доверительных отношений». Весьма спорно, на мой взгляд. Но вот то, что если подозреваемый не сознается даже под пытками, нужно с пристрастием допросить доносчика, Это он хорошо в свое время придумал, мне нравится». Два пункта, как их по велению Ее Величества Анны Иоанновны составили, так до сих пор остаются они неизменны. Кто что дурное против государя или государини, или против члена царственной семьи удумает, попадает под слово и дело. И ежели кто что дурное против государства российского измыслит, Ушаков смотрел на меня внимательно. Он словно заново изучал меня, оглядывая медленно с ног до головы. «А только ли от доносов исходите вы, прежде чем слово и дело объявлять?» Для меня это был очень важный вопрос, потому что позволял определить величину агентурной сети. «Так ведь как еще можно крамолу распознать, ежели какой преданный государинный человек не донесет вовремя?» «Есть, конечно, людишки на содержании, кое по салонам шляются и слушают, что и кто говорит. Но мало их». Ушаков поморщился. «Дожился я, старый пень. Уже и вас, ваше высочество, посильную помощь просил оказать». «Плохо», — я покачал головой. «Ладно, в Петербурге, но Российская империя большая. Как с бунтовщиками и хулителями в провинциях справляетесь?» «Андрей Иванович, на местах губернаторы должны сие дело выполнять, как и проводить первичные дознания. Мы же не можем везде успеть», — развел руками Ушаков. Я на это ничего не ответил. Просто не стал ему говорить, что проще всего в каждой губернии отделение открыть. «Но что ж тут говорить, если даже в Москве тайной канцелярии фактически не было?» Сыскная экспедиция хоть и номинально подчинялась канцелярии, но все же они были заняты другими делами, более приземленными, так сказать, уголовными и околоуголовными. В политику они не лезли и были у Шакову мало Все-таки хорошо, что я сначала решил переговорить с Ушаковым и лишь потом ехать в Петропавловскую крепость. Пока мне там делать особо нечего. Нужно подумать с Своровым поговорить. Может быть, он подскажет, как убедить Елизавету в том, что тайная канцелярия должна быть повсеместна, что она должна присутствовать в каждой дыре, нависая домокловым мечом над потенциальными заговорщиками. Но о увеличении отделений обязана будет повлечь за собой и другие изменения. Сейчас же Ушаков натолкнул меня на одну весьма любопытную, на мой взгляд, идею. «Андрей Иванович, каюсь. Хотел с вами напроситься в крепость Петропавловскую, чтобы своими глазами снова все увидеть, но передумал. Я улыбнулся. «Буду кабинет выбирать и обустраивать, а то не дело это в спальне посетителей принимать. Ладно бы на вашем месте прелестница какая сидела, тогда это имело бы смысл, ну а так?» «К тому же подзабыл я, что Яков Яковлевич уже скоро будет ждать меня на урок истории государства российского». «Я понимаю, ваше высочество». Ушаков кивнул. «Полагаю, что на сегодня наш разговор закончен?» «Да, полагаю, что так оно и есть. Вот только, Андрей Иванович, есть у меня к вам просьба, надо сказать, весьма деликатная». «И что же за просьба, ваше высочество?» Он тяжело оперся на трость и поднялся на ноги. Смотреть на него снизу вверх было неудобно, поэтому я тоже вскочил». «Прислать ко мне одного из тех доносчиков, кое на службе у вас числятся. Тех самых, что по салонам шляются, до да разговоры разные выслушивают. Я пока не знал, как именно хочу использовать подобного рода товарищей, но полагал, что соображу по ходу разговора. Это ведь не будет составлять для вас проблему?» «Нет, ваше высочество, какие проблемы?» — отмахнулся Ушаков. «Я пришлю к вам кого-нибудь посмышленней». Он ушел, а я остался стоять посреди комнаты, куда вышел, делая намек на то, что провожаю его. Я стоял задумчиво, глядя на дверь. Нет, я не был гипермозгом и суперменом, но учёба в техническом университете в своё время дала мне одно немаловажное преимущество. Я умел анализировать. И теперь самый поверхностный анализ говорил мне, что Ушакова нужно будет менять. Вот только на кого? Я всеми силами буду настаивать на том, чтобы это не был Шувалов. Костьми лягу, но добьюсь, чтобы Елизавета не поставила во главе тайной канцелярии свою левретку. Тем более, что она вроде бы отдала мне на откуп кое-какие решения. Понятно, что окончательное решение будет принимать даже не она и не Разумовский, которому, похоже, вообще все пофигу. Более аполитичного человека я в жизни не встречал. Решение на данном этапе будет принимать, ну или сильно лоббировать, без стужев. А я с вице-канцлером так общего языка и не нашел, И что-то мне подсказывает, что и не найду. И что делать? Да шевелиться начинать, вот что. Двор вернется в Петербург к декабрю. А значит, нужно до этого времени найти того, кто будет, если не моим единомышленником во взглядах на канцелярию, то хотя бы отнесется с пониманием и сочувствием а потом написать длинное письмо, в котором разрекламировать нового претендента так, что Елизавета рыдать над письмом начнет. Ну и в конце нежайше попросить попробовать сделать претендента исполняющим обязанности, а Ушакова хоть в ту же Москву отправить, своими глазами, чтобы увидел, что от архивов сыскной экспедиции осталось. А там, если проявим себя, то нам и карта в руки. Елизавета не то чтобы очень умна и образована, Но она хитра и обладает просто звериным чутьем и интуицией. Она на конфронтацию не пойдет, особенно в такой организации, которая допустила её воцарение на трон. А назвать какую-то другую причину того, что тайная канцелярия ничего не сделала при перевороте, я не мог. Сюда же можно было отнести и то, что все занимающие хоть какие-то значимые места в данной организации люди не просто усидели на своих местах, но некоторые еще и приподнялись. Наверное, Анна Леопольдовна умудрилась и Ушакова довести до ручки, раз он такой корявый заговор проморгал. Кого? Кого можно представить в качестве начальника тайной канцелярии, особенно усовершенствованной? Суворова? Не знаю. Я не знаю, черт подери. Я не успел толком ни с кем познакомиться, когда меня потащили в Москву, а там всем было настолько откровенно не до меня, что это не было даже обидно. «Ваше высочество!» В комнату без стуков ввалился Сафонов. «Там это...» «Миша, что это?» «Говори понятнее, я не понимаю тебя!» Нахмурившись, я скрестил руки на груди. Турок там!» Шепотом произнес Сафонов. Турок? Как он сюда попал? И кто его пропустил?» Я уставился на Сафонова. В голове не укладывалось, что вор мог вот так запросто проникнуть во дворец, И его никто не остановил. В том-то и дело, что никто. Он холопом прикинулся, дворовым. Притащил прямо в зал ожиданий охапку цветов и давай их по вазам расставлять. Я его узнал и сразу сюда прибежал. Что с ним делать-то? Ваше Высочество, прикажете в шею гнать или, может, сразу в застенке к Андрею Ивановичу определить? Надо сначала выяснить, зачем он вообще из Москвы сюда приехал. А затем, как во дворец проник. Я хмуро смотрел на Сафонова. «К гвардейцам, осуществляющим мою охрану, у меня все больше и больше вопросов возникает. В крепость мы его всегда успеем определить. Вяземского и Румянцева возьми в помощь, да в классную комнату турка нашего вежливо пригласите. И, Миша, какой полк сегодня охрану дворца осуществляет?» «Ингерман Ландский, ваше высочество. Одну роту специально оставили в Петербурге». Обычно-то охраняют преображенцы. А это имеет какое-то отношение к турку? Сафонов уже подходил к двери, когда задал мне этот вопрос. Нет, Миша. Надеюсь, что нет. Я покачал головой. Ингерман значит, ну-ну. Что это? Саботаж или просто крайняя степень разгильдяйства? Это у их командира мне предстоит выяснить. А ведь ты сам-то из преображенцев? «Из них?» – Сафонов улыбнулся. «Нож полк Ее Величества Елизавету Петровну на своих штыках на трон вознес». «Да, я так и подумал, что ты чрезвычайно гордишься своей принадлежностью к полку. Прежде чем вы турка в комнату пригласите, кликни ко мне командира Ингерман Ланцев. У меня к нему очень важный разговор образовался». Михаил кивнул, явно недоумевая, зачем мне понадобился командир, и выскочил за дверь. Не прошло и пяти минут, как дверь снова открылась, и в комнату зашел бравый подполковник. «Игнат Наумов, по вашему приказанию прибыл. Вы хотели со мной поговорить, ваше высочество?» Он поклонился, а после выпрямился, не мигая, глядя на меня. «Да, хотел», — я кивнул. скажите ко мне, Игнат Наумов, а ваша рота, когда императорский дворец охраняет, какие-то отдельные инструкции получает?» или то, что происходит в ваша личная инициатива, потому что я не могу представить себе гвардейца, который бы действовал бы вообще без каких-либо приказов. «Я вас не понимаю, ваше высочество», — Игнат нахмурился. «О чем вы таком говорите, ваше высочество, Петр Федорович? «Я говорю о том, что по дворцу, как в собственном дворе, разгуливают посторонние, а охрана вовсе не собирается их задерживать». Да что уже там, стоящие на посту возле дверей в мою спальню гвардейцы мало того, что даже не предупреждают меня, что в комнату, в которой я нахожусь кто-то пытается войти, так еще и пропускают всех без разбора, словно я и не великий князь Петр Федорович вовсе, а холоп дворовый, с которым можно и не церемониться. Я не могу поверить, что все именно так происходит. Начал весьма неумело пытаться оправдаться Наумов. А ведь все происходит. «Именно так!» – перебил я его. «Господин подполковник, не стоит даже пытаться как-то обелить действия своих подчиненных. Лучше уж проведите с ними какое-нибудь обучение на тему, что можно, а чего не рекомендуется делать во время их дежурства». «Я непременно выясню, почему мне в лицо летят подобные заверения из ваших уст, ваше высо...» Его прервала на полусловие распахнувшаяся дверь наумов посмотрел на нее диким взглядом да что здесь творится он стиснул зубы разрешите удалиться ваше высочество чтобы все выяснить поподробнее. я кивнул и он вышел столкнувшись в дверях с входящим криббе который окинул его подозрительным взглядом ну посмотрим изменится что нибудь или все останется как прежде как бы я ни хорохорился а хоть как-то влиять на охрану конкретно этого дворца я не могу, но зато я могу выставить их за пределы выделенного мне крыла, что и намереваюсь сделать, в этим поручением Криббе, вид у которого был, мягко говоря, странноватый. Мой учитель фехтования был взъерошен и смотрел на меня выпученными глазами, явно не зная, как озвучить новость, с которой он и пришел ко мне».